4. Кровь застывала на щеках, стягивала кожу, склеивала веки. Она вытирала её левым запястьем, но ни руки, ни лица не ощущала. "Сейчас", шептала она пересохшими губами. "Сейчас. Сейчас". Слова выходили с облаками пара. Розовым инеем оседали на огравованных ресницах. Нел дышала сквозь зубы, обжигаясь ледяным воздухом, пока солнце, невидимое за громадой корабля, проваливалось в пустоту. Сознание Нел тоже собиралось соскользнуть за край. Оно представлялось ей самоубийцей, сидящим на парапете небоскрёба, нерешительным самоубийцей, который сам толком не знает, что сейчас сделает. Чуть наклониться вперёд и отправиться в короткий смертельный полёт, или перебросить ноги обратно на крышу, сползти с обрывту и пойдёт в кафе пить горячий чай. Горячий. Осталось ли в мире что-то горячее? В этом точно нет, остроонно подумала Нел, наклоняясь и шаря руками в мокром снегу из полосованным струями гидравлического масла. Винтов не было. То ли замерзшие руки не могли их почувствовать, то ли Зигвард зашвырнул их куда-то далеко. Крышка на кожухе гидравлики крепилась потайными винтами с плоской шляпкой и в ремкомплекте их не имелось. Нелл разогнулась и выдохнула. Мороз крепко сжал шею и начинал продирать когтями по спине. Пальцы ног находились где-то в другой галактике и сигналов не подавали. Нелл неуклюже подхватила шприц-баллон. тяжёлый, чёрный. Руки были как манипуляторы. Она потеряла 40 минут, починяя перерезанные зигвартом шланги, наращивая длину за счёт внутреннего запаса, о котором зигварт мог и не знать. Всё-таки диплома ремонтника у него не было. Нел уставил шприц-баллон шестигранной мордой в гнездо, едва удерживая его на весу, навалилась телом и надавила на спуск. Она не чувствовала пальцев. и так и не поняла, что нажала на крючок слишком резко. Масло под давлением хлынуло в систему. Отдача поршня толкнула Нелл. Тяжелый баллон ударил под ребра, и багровое небо навалилось на нее, прижав к синему снегу. Она не смогла подняться, пока не перекатилась на живот. Какую-то секунду она подумала над тем, чтобы минуточку полежать. И эта мысль так испугала ее. Что она вскочила на ноги рывком. Толстый серый комбинезон с оранжевыми полосами уже не горел. Ледяной воздух обжигал глотку. Дышать становилось невозможно. Она подняла металлическую крышку, слегка погнутую, вставила защёлки в пазы, нажала. Без болтов держаться не будет, подумала она. Не будет и всё тут. Горло сожнило. Пора бы убираться из-под открытого неба. Оно почернело, едва-едва отзываясь на угасающий закат, белесами с полохами инертных газов, где-то на большой высоте. Огромная тень паладина накрывала и ее, и искалеченный экзоровер. Она достала из кармана моток липкой ленты. Крест-накрест заклеила крышку, прошлась по периметру. Клей замерзал, скалывался и сыпался на снег. Нижние полосы еще как-то приклеились... Верхние почти не прилипли. Правда, масло в системе при рабочей температуре не должно было замерзнуть даже со снятой крышкой. Хотя мороз крепчал. Ночь наступала, сжимала планету в сухой и холодной руке до треска. К полуночи похолодает настолько, что выводимый системами экзоровера углекислый газ начнет выпадать снегом. Сейчас было где-то минус 35 градусов. И температура продолжала падать. Хорошо, что Зиггварт не додумался бросить пиропатрон внутрь, иначе она уже ничего не починила бы. Хватаясь бесчувственными руками за приваренные к корпусу дуги, Нел забралась на метровую высоту и, извернувшись, втиснула своё тело на место пилота. Ноги скользнули в углубление, бёдра нашли опору. С тихим клацаньем металлические дуги пошли вниз. И тело Нэл, опустившись, утонуло в термоизолирующей ткани внутренней обшивки. На их корабле было 3 экзоровера. Третий, которым ни разу не пользовались, стоял опломбированным в грузовом трюме. С тех пор, как капитан вышел из строя, ключ хранился где-то у Фила, доктора, в сейфе. Филу править экзороверами не умел, и ждать, что он придёт на выручку, не стоило. Он не пришёл бы, даже если бы и умел, подумала Нел. Маска воздушного фильтра. Нужно просто спрятать лицо в воротник и подключить воздуховоды. Готово. С огромным нетерпением, с нервной дрожью она утопила носком ноги педаль старта двигателя. Секунду ничего не происходило. Сегодня, как никогда, она боялась этой секунды. А потом экзо rover горжил. Тихо зашептала пневматика: подстраиваясь под изменившееся к ночи давление. Замигал оранжевый светодиод обогрева. Коротко прожужжали механизмы, распределяя массу. На плечах светлые, словно праздник. Зажглись двойные фонари. Заворчали редукторы, опуская щиток, закрывающий голову и грудь. Скептично цокнула пневматика, герметизируя швы. Чужая планета осталась снаружи. Нелла хватила зноб. Холод покидал её тело, медленно, неохотя, но покидал. Под пот потёк по шее, по животу, и лбу. Нел замутило, но это была приятная муть. Застанув в голос, она нашла кнопку инжектора, быстро нажала на неё два раза, и секунду спустя ещё раз, подтверждая выбор. Тупой ощутимый укол в ягодицу, и демиксин поступил в кровь. Феномин, кофеин и прочее. Полегчало секунд через тридцать. Голова очистилась, глаза зачесались ненадолго и перестали. Дыхание выровнялось. Она покрутила головой, разминая шею, и сосредоточилась на приборах. Топливо. В норме, конечно. Реактор вполне новый, он еще и ее переживет. Нет, плохая мысль. В норме и достаточно. Электрика, механика, порядок. Вентиляция в норме. Гидравлика. Общее падение давления на 7 единиц. В пределах критических отклонений. Приборы смазались перед глазами. Неоновые бодки и светодиодные огни поплыли. Фосфорная маркировка стрелок канула в темноту. И на секунду ей показалось, что она лежит щекой на жёстком снегу. Её глаза смотрят в горизонт. Горизонта не видно, потому что темно. Темно и холодно. Она мотнула головой, и изображение встало на свои места. Отопление норма. Кожа, конечно, болит местами, но система знает своё дело и не нанесёт вреда её замёрзшему телу. Правда, кровь из садины на лбу начала таивать и стекать к бровям. Она вытёрла её о плечо. Откуда у неё соедина? Она помнила смутно. Навигация. Ошибка. Точное позиционирование невозможно. Конечно, невозможно, подумала она. Зигварт выдрал внешнюю антенну с корнем. Сильный приёмник-передатчик работал безукоризненно прямо сейчас, но без внешней антенны, экранированной мощной защитой корпуса, он не способен был ни принимать сигналы, ни подавать их. Правда, я с Резигвартом надеялся, что без навигации ей не добраться до корабля. То он ошибался. Она всегда изучала карты перед выходом, а он оставлял всё на откуп автоматике. Жаль, подумала она. Никто не знал, чем это обернётся. Изморозь. На это никто не рассчитывал, и поэтому четвёртый слот аптечки был пуст. Поэтому у них не было с собой станеров. Поэтому термический заряд у каждого был только один. Поэтому она должна была спешить. Вздохнув в бесплодной надежде, она всё-таки нажала на кнопку инжектора 4 раза и выждав пару секунд, ещё один. Ничего. Сухой щелчок разочарования. Впрочем, не очень сильного. Она знала, что аптечка Экзоровера не заряжена термомиксином. Оставалось только надеяться, что она успеет. Нел обхватила рычаги управления и подала питание на приводы. Экзоровер послушно повторил её движения, и Нел, переставляя ноги словно на тренажёре, зашагала вперёд, надёжно укрываясь внутри металлического голема. Темнело. Ледяной наст поверх многометрового снега, укутавшего вечную мерзлоту. L O Y 5 3 7 8 выдерживал почти трёхтонную массу машины. Багровая злая полоса заката растворялась в синеве. Высоко над головой, бледные, жемчужные, как одеяния призраков в старом кино, колыхались невыразительные полосы инертного газа, скупое полярное сияние. Сначала она ушла по следам, потом цепочка чужих отпечатков стала отклоняться вправо, в низину. Правильно. Ей не нужно было туда. Не сворачивая с прямой, она пошла в гору, туда, где местность повышалась, упираясь в итоге в скальную стену. На секунду ей показалось, что она лежит на боку, сила сопротивляется на руки, и её щека примёрзла к снегу. Воздух в лёгких кончается. Она пытается вдохнуть ещё порцию, но снаружи его нет. Пытается закрыть глаза. И застекленелые слёзы тряскутся на нижних веках. Впрочем, глаза Нел смаргнула. Голова медленно кружилась. Неоновая подсветка приборов давила на мозг цветными кругами. Она вдохнула поглубже, потом передвинула ползунок подачи кислорода, увеличивая его долю в дыхательной смеси и чуть снизила температуру обогрева. Наверное, я засыпаю, подумала она. Левая нога уже стала уставать. Спустя несколько минут Нелла осознала, что ей приходится прилагать усилия, чтобы переставить ее. Она увеличила нагрев корпуса, но это ничего не дало. Только добавился какой-то странный шуршащий скрип по левую сторону. Потом идти стало совсем невозможно. И с замиранием сердца, слушая шум в механизмах, Ну, поняла, что холод всё же добрался до шарнирного узла и вцепился во всю сезонную синтетическую смазку. Проклятый богами Зигварт, проклятая Измарас и трёжды проклятая унификация. Экзоровер не был рассчитан на работу исключительно в арктических условиях, и поэтому смазка по умолчанию применялась универсальная, та, которая и в сухой жаре Лаплас 640. И в ацетиленовом тумане LOI-0002 должна была работать безукоризненно. А вот ледяной ветер LOI-5378 вывел узел из строя. Махина встала. Левая сторона больше не двигалась. Смазка замерзла окончательно. А чтобы отогреть ее, ей придется выйти наружу. Она посмотрела на датчик температуры за бортом. Минус 60. Тихо, Нельма, тихо. Это быстро, сказала она себе. Закрыла глаза, успокаиваясь. На секунду ей показалось, что она поднимается на ноги, и ткань на коленях и локтях хрустит и два не ломается. В голове. Она открыла глаза в кабине экзоровера и резко вдохнула. Но в следующую секунду ей опять показалось, что она медленно переставляя ноги, идёт. как за роверу, завалившемуся на левый бок. Но леспуга назаричала и замотала головой. Странное ощущение ушло, но осталась ещё какая-то картинка, совсем другая, таящим отпечатком в мозгу. Мощный пневмомоножница в руках, обхватившая трубку гидравлической системы и вмятина под лезвием. Именно так, подумала она. Так и должно было это выглядеть глазами Зигварта. Приходилось ли ей делать такое? Нет. Но мозг нарисовал всё вполне чётко. Когда они заходили в тёмный просторный шлюз паладина, она сжимала что-то в руке. Инструменты. Да, скорее всего, они поднимались на борт с инструментами, как и полагалось по инструкции. Но воспоминание не давалось. Дрожало, словно марево. И Нелл отпустила его. Ей необходим был тетрамексин, а для этого надо было добраться до королевы Мэп, и сделать это в ледяную ночь без экзоровера было невозможно. Высвободив правую руку в тесноте ровера, Нелл сжала кулак и укусила себя за костяшки, вдохнула теплого воздуха и нажатием кнопки откинула передний щит. Морозная ночь ворвалась в кабину вместе с ветром, И рванула ее в свои объятия На секунду ей показалось Нет, сказала Нельма Но на секунду ей все же показалось Что она стоит возле экзоровера Положив онемевшую ладонь на стальной кожух машины Видение ушло Осталось только фантомное ноющее ощущение в руках Она натянула капюшон и спрыгнула на снег Было адски холодно Дышать можно было только чуть-чуть, не глубоко. Хотелось прикрыть нос воротником, но она знала, что пар в таком случае превратится в лёд, и вдыхать она будет уже через ледяную прослойку. Ну и ладно. Всё равно в электрическом свете было как будто теплее. Мозг обманывал тело, как мог. Она вспомнила прошлое Рождество, тёплый круг уличного фонаря. Красные полосатые ленты на коробках с подарками. Она обошла вокруг ноги ровера. Так и есть, клей на ленте не выдержал мороза, а защёлки не перенесли движение. Доступ к гидроузлу зиял темнотой проёма в гладком металлическом бедре машины. Нелл нырнула под опору к подвесному боксу с инструментами. Там же, в техническом пазу, пристёгнутая к внутренней стороне бедра, висела горелка. Она моргнула, приглядываясь после яркого света. Ветер дул прямо в лицо. Было страшно, что застынут глаза, хотя она знала, что у них отличное кровоснабжение. А натрий и калий и хлориды внутри не дадут им замёрзнуть. Но всё равно холод был жуткий, и очень легко было представить, как глазные яблоки стекленеют, как по ним идут трещины. И они высыпаются ледяной пылью на вечный безразличный снег. Замерзало все. Замерзали, казалось, корни зубов в деснах. Лоб и подбородок занемели, словно гипсовые. Пальцы не болели и не ощущались в принципе. Горелки не было. Она не поверила и потянулась рукой к пустым креплениям. Не было. Она выдохнула. Дыхание сопровождалось слабый шум, тот самый шёпот звёзд, тихий шорох осыпающегося замёрзшего дыхания. У неё на родине никогда не бывало настолько холодно, хотя она была родом с севера. Она закрыла глаза и на секунду ей опять показалось, что она стоит где-то не здесь, словно в детстве, когда играешь в догонялки с завязанными глазами. Обнаруживая в себя совсем в другой части комнаты, чем ожидала. Она явно стояла в нескольких шагах от экзоровера, а не прижималась к опоре. В жутком испуге она открыла глаза и обнаружила себя всё там же, у ноги стынувшего на ветру гровера. А в мозгу отпечаталась картинка: горел кость чуть закопчённым металлическим стволом, сжимаемая за рукоять. Я круглый чёрный баллон, торчащий вниз, как рожок автомата. Так оно и должно было быть, мрачно подумала Нел. Значит, Зигвард забрал её горелку. Что ж, умно. Странно было только, что он не выжег её экзоровер изнутри или хотя бы не попытался. Пламя горелки система пожаротушения ещё смогла бы перебороть. А вот пиропатрон уже нет. Но об этом можно было подумать потом. А сейчас ей нужен был этот самый пиропатрон. Она дотянула красный ящик, вытащила его на свет. Руки слушались не лучше, чем приводы испорченного ровера. Она вытащила из запазухи ключ, вскрыла ящик. Идей Гварты видно, пожалел на это времени. Ракетница, сигнальная красная ракета, зажигалка и пиропатрон лежали на месте. каждый в своём углублении. Одна проблема, Нельма, прошептала Нел сама себе одними губами. Как ты собираешься этим воспользоваться? Вопрос был логичный. Если горелка и она вполне могла бы отогреть узел за пару-тройку минут, то пиропатрон, ведь гораздо более сильный, справился бы за несколько секунд. За одно расплавил бы труба проводы, жёг проводку и накалил корпус. который мог и не выдержать резкого перепада температур. Но она поняла, что отморозит тебе всё, если и дальше будет торчать на этом ветру. И на секунду ей показалось, что она стоит на коленях, вот близко к затухающему пламени. Бросив коробку в снегу, она, загребая ногами, неуклюже побрела к Rover'у и, потратив минуту, вылезла внутрь. Кабина ещё не остыла. Мложенное тепло обняло её, и на секунду ей показалось. Ничего не показалось, хрипло крикнула Нел. Горло тут же перехватило, но ей полегчало. Совсем немного тепла, но оно позволило ей собраться. Не закрывая щитка, она боялась, что потом просто не сможет заставить себя вылезти обратно. Нел запустила моторы. Я отрегулировала амортизаторы левой стороны на минимум жёсткости, а потом за счёт движков в правой наклонила ровер на левый бок, отпустив все фиксаторы. Машина заурчала и осела, насколько позволили гироскопы и закаченное бедро. Нел, не раздумывая, с протяжным стоном одним рывком выбросила своё тело обратно в морозную ночь. Наружу за минуту, проведённую в ровере, стало ещё холоднее. Механический скафандер, сломанный, скособоченной марионеткой, стоял в снегах, подогнув левое колено. Начинался идти редкий снег. Она взяла зажигалку, щёлкнула кнопкой. Подожгла простой, классический короткий шнур пиропатрона. У того было ЧК, но ей так было понятнее. Потом она положила его в снег, в 2 м от экзоровера. Может быть, она двигалась слишком медленно, потому что замёрзла. Но отступив на несколько шагов, отвернуться она уже не успела. Пиропатрон спухнул. Она зажмурилась, прикрыв глаза рукой. Я, отступившись, упала в снег. Наверное, она всё-таки на минуту отключилась, не заснув окончательно, только чудом. Она открыла глаза и посмотрела в горизонт. Горизонта не было видно, потому что было темно. Темно и холодно. Она ещё могла чувствовать холод. Она лежала на боку, силыся опереться на руки. Её щека примерзла к снегу. Воздух в лёгкие кончался. Она попыталась вдохнуть новую порцию, но снаружи его не было. Она попыталась снова закрыть глаза. И застекленелые слёзы растекались на нижних веках. Она поднялась на колени и локти. И ткань комбинезона затрещала, едва не ломаясь. Шатаясь, она встала на ноги и медленно пошла как зороверу, чувствуя себя будто во сне. Галлюцинации, беспокоившие её по дороге, словно поменялись местами с тем, что казалось ей реальностью. А теперь отступала на задний план. Эти чужие воспоминания оказались её впечатлениями. А дорога от паладина до этой точки с такими подробностями, пронёшейся в её мозгу, всего лишь ярким воспоминанием, которое явилось ей, пока она лежала без сознания в снегу чужой планеты. Она сухо всхлипнула. Ей нужен был тетрамиксин. Всего одна промаркированная пурпурным ампула. И как можно скорее. Она с ощутимым трудом забралась наконец в кабину, невидимым взглядом оглядела долину, никого. Изморясь осталась далеко отсюда, если только она не успела вдохнуть её. Ну и, конечно, часть её выбралась из мёртвого корабля вместе со сволочью Зигвартом. Она вдруг испугалась этой ночи, этих тысяч квадратных миль пустоты и тихой, ползучей чужой жизни. которую она успела в полглаза заметить там, на перегорках паладина, судорожно тыкаясь рукой в складки ткани. Мел застанала от невозможности ощутить, что она делает. Деревянные пальцы не слушали сигналов мозга. Дышать было уже нечем. Но заложило. Она вдохнула ртом, но воздух лишь обжёг, не дав, казалось, ни капли кислорода. Она запаниковала. В страхе погибнуть на самом краю спасения. Она просто не успевала закрыть дверь, добравшись до безопасной хижины. И старый волк зимы поставил на порог свою лапу. Бог знает, куда наткнула бесчувственная ледышкой руки. Но с тихим вздохом и бесконечно родным ворчанием редукторов щиток начал опускаться. На секунду она увидела пламя. Яркое пламя, пожирающее внутренности распахнутой кабины экзоровера, и черные щупальца копоти, расползающиеся по чистой белой эмали. «Нет, никакой фигни», Нелл произнесла это раздельно. Защёлки корпуса сомкнулись, закрывая её от враждебного мира. Вздохнула герметизация, свежий, в меру тёплый воздух хлынул в её лёгкие, и она поплыла. Зрение осмазалось, размёрзшие слёзы смешались с новыми и обильно потекли по щекам, а с ними и влага из носа. Замутило. Горло сжал спазм, закружилась голова. Зигварт злость вдруг подействовала не хуже димексина. Она сжал кулаки на рычагах управления, чувствуя покалывание в пальцах правой руки, где-то глубоко под кожей. Левая сейчас не ощущала почти ничего. Нел поняла, что оставила в снегу и зажигалку, и ракетницу с сигнальной ракетой. Но при мысля о том, чтобы ещё раз выйти из тёплого ровера в этот мороз, она замотала головой. Хватит с неё. Так можно было и вправду не вернуться. Кстати, мороз, подумала она. Сколько там снаружи? Она посмотрела на датчик термометра и содрогнулась. Минус шестьдесят семь. Она сжимала и разжимала пальцы рук и ног, мучаясь от ужасного ощущения затекших, постепенно оживающих конечностей. Целых сто секунд, пока не почувствовала, что кровообращение восстановилось. Потом осторожно повела ногой. Ничего, отчаяние, темное, как лед над глубиной, захватило ее. Недостаточно. Корпус прогрелся недостаточно, а больше ей нечего было поджечь. Потом она сообразила. Она же сама отключила всё левую сторону. 10 секунд операций с настройками, и ровер выровнялся. Она подняла левую ногу. Да, механика работала как и прежде. Нель вздохнула поглубже и зашагала к пролому в скалах, о котором Зигвард, скорее всего, ничего не знал. Скалы выросли впереди, чуть наклонённые, острые, как старые полуразвалившиеся башни чуждых соборов. Бурга закручивала спирали у оснований. Разлом был не широкий, метров 7. Ровер заводился в наметённой снежной дюне. Чербатые скальные стены проплыли мимо, и местность пошла вниз. Далеко впереди, на самом краю, у горизонта Нал увидела наконец яркую подрагивающую точку. Корабль, прожекторы её корабля. Она замерла на минуту, всматриваясь в тёмную даль, в надежде увидеть движение. Она надеялась, что Зигвард всё-таки не добрался ещё до Королевы Мэп, но видно ничего не было. Может, он потушил прожекторы? А может, как она втайне надеялась, в его ровере тоже что-нибудь сломалось? И он остановился посреди вымороженной снежной пустыни. Впрочем, мечтать было некогда. Сколько они с Сигвартом провели на борту паладина, она не могла вспомнить. Когда они получили сигнал о том, что паладин лежит на ГЛ 05378, они отправились сюда как ближайшее ремонтное судно. Посадку совершили в 30 км, как и положено по формуле: 1,5 радиуса прямого поражения. при потенциальном взрыве реактора. Реактор Паладина, будь он поврежден, при детонации выжег и разрушил бы все в радиусе 20 километров. Состояние его невозможно было узнать, не поднявшись на борт. И инструкции никто не отменял. Неприятно, конечно, что жизни ремонтников при этом могли пойти в расход, но... Дилемма 1 в инструкции космонавта корпорации рекомендовалось решать именно так. При выборе между безопасностью всех и безопасностью многих предпочтение отдавалось первому. Впрочем, каждый знал, что это выбор не между большим и меньшим злом, а между злом дорогим и дешёвым. Сколько бы ни стоил экзоровер, и даже два, потеря целого корабля ударило бы по бюджету конторы гораздо сильнее. Впрочем, Нельма внимательно читала контракт, прежде чем подписать его семь лет назад, так что жаловаться на условия ей и в голову не приходило. Тем более, что за такие вылазки выплачивали двойной почасовой оклад плюс проценты к премиальным. Да она уже и выбралась из зоны поражения. Яркая точка корабля была у самого горизонта, а до него, учитывая текущую высоту, было сейчас километров двенадцать. Как док решит дилемму четыре, вот что ее волновало. В инструкции было полно всяких мутных ситуаций выбора, называемых дилеммами, но именно четвертая касалась изморози. Как решил бы ее капитан, она не сомневалась. «А доктор Филс?» «Дойдем, узнаем», — решила Нелл. Она спустилась на равнину, и горизонт, сжавшийся до трех тысяч метров, опять спрятал от нее корабль. Впрочем, светлая отметина прожекторов осталась. Посыпался снег. Нелл поежилась, глянув на термометр. Минус семьдесят девять. Это вымерзал в осадок углекислый газ. Ночь выдалась действительно холодная. Нелл прибавила мощности и внутренним, и внешним обогревателям. Левую часть опять начала прихватывать. В бедренном шарнире появился сухой, неприятный шум. «Я устала». Подумала она, прикрывая глаза. Я опять. Ей показалось, что она стоит, сжимая в руке что-то тяжёлое. Вот близко к огня ей в спину дует тёплый ветер. Тёплый. Здесь она не оборачивается, чтобы посмотреть, что там. Она знает. И ей нравится то, что она знает. Солнце светит на снег, подзаливает глаза. Но массивную фигуру Экзо-Ровера не увидеть невозможно. «Когда это было?» «С кем?» «С ней?» «Почему она ничего этого не помнит?» Нел задушила подступившие слезы и повела Ровер дальше. Она боялась открытого огня, и он иногда снился ей в кошмарах. Нет, лучше не вспоминать. Рев закручивающегося пламени, треск горящих композитов, Из охрипнувшихся антипиренов. Яркий, стремительный жар. Возгорание на космической станции. Как же мучительно долго отрастали потом волосы. Нел отмахнула головой, отгоняя страшные воспоминания. Появилась за горизонта слепящая точка на собового прожектора, медленно, но верно вырастая в размерах. И через какое-то время сквозь танцующий снег Нел смогла рассмотреть силуэт королевы Мэп. Дошла. Нал вдохнула глубже, выдохнула. Попробовала вызвать корабль напрямую, но без толку. Нал крепче сжала пальцы на рукоятях. Скоро она поняла, что техника опять сбоит. Вернулся противный скрип по левому борту, и всё тяжелее было подавать повреждённую ногу вперёд. Поднималась метель. До корабля оставалось не больше 500 м. Огни рубки, фонари у шлюза, белые оранжевые, бьющий в небо прожектор, четыре дюзы навише над землёй, стройные опоры, приподнятый нос. Около сотни метров в длины. Не такая уж и большая, её королев офи. Поладин был раза в 3 больше. Что-то стояло недалеко от опоры, присыпанное снегом. Что-то очень похожее на экзоровера. Значит, Зигварт опередил её. Странно, что он не загнал Ровер в ангар. Ну да ладно, с этим она разберётся позже. Она обнаружила, что не может поднять левую ногу. Левая рука ещё двигалась, хотя и очень неохотя. Опять с маска, подумала Нел. И больше мне нечем её تغрить. Она вдохнула поглубже и откинула щит, выпрыгнула наружу в обжигающий холод. Пот скочила к бедру, лишённому кожуха, а зной пробрал её помимо холода. Внутри узла всё выстилал колючий иней. Проклятое масло из ремкомплекта тоже оказалось слишком уж всесезонным. Мороз перехватил трубки, в которых бегала некогда горячая жидкость. Смазка, наверное, тоже сдалась. Зигварт всё-таки доканал её экзоровер. Она поплотнее натянула капюшон. Зная, что наибольшая потеря тепла происходит через голову, вдыхать было практически нечего, как будто она уткнулась лицом в ледяную полынью. Она выдохнула то, что оставалось в лёгких. Дыхание осыпалось вниз видимым облачком пыли. Она сунула руку за пазуху, вырвала почти плоский пакет. Дыхательная маска. Развернуть, натянуть на бесчувственное лицо. Ветер резал ножом. Углистый снег летел в глаза. И она скорбелась, отыскивая во внутреннем кармане плоский баллон дыхательной смеси. Штекер в гнездо. Повернуть. Пробить мембрану. Дышать. Полчаса жизни в металлической оболочке. Она застегнула молнию на груди почти до конца, когда сломался язычок. Неважно. Залезла под капюшон. Содрала резинки с хвостов, закуталась в собственные волосы, как могла. Руки она спрятала в рукава. Ветер, дувший раньше в спину, теперь толкал в бок. Снег, незаметный для экзоровера, достигал в середине голени. Она побежала, высоко поднимая ноги. Не слишком активно, чтобы не выдохнуться на половине дороги. Бок занемел почти сразу. Она подумала, что не глянула на термометр перед выходом. Но это было неважно. Прожекторы Экзоровера били в спину. Она не выключала его и свет не гасила. На всякий случай. На всякий. На тот, если Зиггард встретит её у шлюза с огнемётом. Хотя это вряд ли. Глоциат, изморозь. Изморозь так быстро не действует. Главное тетрамиксин. Может, доктор уже вколол ему дозу? Может быть, уже всё в порядке. Может быть. Может быть этот манипулятор тараном бьющий ей в плечо. Последнее, что она видит, колени её подогнулись. Она упала в снег. Она закричала бы, если бы не маска. Она что-то неправильно понимала. Что-то было не так. Она вроде бы не могла вдохнуть достаточно из морози. чтобы симптомы были такими яркими или могла. Она помнила трещину в стекле, ярко-голубую от живого ледяного узора, вомivшегося к ним через прозрачную армированную панель. Помнила углубляющуюся плоскость разлома в её сантиметровой толще, туго закручивающийся угловатый рисунок, теряющий прозрачность. Помнила руки Зигварта, хватающие её за поясницу. Он хотел швырнуть её вперёд, чтобы закрыться. Грамотная тактика. Но она сложилась пополам на секунду раньше и бросила его через себя. Нет, она не собиралась им прикрываться. Просто когда он вскинул руки, она успела понять, что сейчас будет. Стекло лопнуло. Морозный вихрь ворвался в помещение, и она выскочила из него, так и не выпустив бокс с инструментами из руки. А дальше когда она отцепила горелку. Нет, нет, нет. Никакой горелки не было. Даже замёрзшую смазку она отогревала пиропатроном. Это Зиггварт унёс её горелку. Нагретый металл в руках и метровый язык пламени. Нет. Она с усилием разогнула ноги, стараясь идти дальше. Пока что получалось. Она подняла голову и увидела, что не прошла ещё и трети пути. Господи, доктор. Что он тебе сказал? Почему ты меня не встречаешь? Могло ли быть, что он тоже не был заражён? Могло. Что угодно могло быть. Всё могло быть. Она брела вперёд. Ветер буквально выдувал из неё тепло. Комбинезон, если не примерз ещё к коже, то лишь потому, что на ней была шерстяная поддёвка. Она ощущала себя угольком на ветру. Погорит, погорит ещё немного. Да и погаснет. Последняя искорка тепла осталась где-то внутри, глубоко в теле, в районе солнечного сплетения. Дышать было тяжело, выдыхать почему-то совсем невозможно. Это фильтры замерзают от влаги, вдруг поняла она. Голова кружилась. Она шла, шла, и шла. Внезапно ужас Махнатый, непроглядный, накрыл её, и я остановил. А вдруг я иду не в ту сторону, вдруг не туда. Не разлепила смёршившиеся веки. Корабль чернел впереди, почти рядом, через снегопад и нереально прозрачный разрежённый воздух. Трудно было оценить расстояние. 150 м. 100. 80. впрочем, до брошенного экзоровера, стоявшего у нее на пути, было куда ближе, метров тридцать-сорок. Она закрыла глаза и пошла, не очень-то понимая, как ей удается шагать. Распахнутый шлюз паладина, снег до горизонта и два целых нетронутых экзоровера, припаркованных у входа. Она отмела картинку и сделала шаг, и тут же мир наклонился, И она опустилась на бесчувственные колени. Встать уже не было сил. Экзеровер Зигварда стоял в метрах в пяти сбоку, отключенный, с распахнутым щитком. Следы, если и были, уже замело. Механический скафандр был тёмен и, как показалось ей, чем-то испачкан. Она даже не стала над этим задумываться. Просто поползла дальше, на коленях. Упала лицом в снег. Дядя не слушалась. Она понимала, что до корабля осталось всего-то с полсотни шагов, но преодолеть их не могла. Холод победил. Нереальный, нечеловеческий, смертельный холод. Она никогда такого не испытывала. До того самый сильный мороз, который она ощущала, был почти дома, в окрестностях Турку. Там мороз был интересный, могучий, но безопасный. Это тут убивал. С удивлением она обнаружила, что ещё как-то идёт. Переставляет ноги. Когда и как она успела встать? Ладно, это хорошо. Хоть что-то хорошо. Покачиваясь, приближалась громада корабля. Стальные ворота шлюза, чёрно-оранжевая полосатая окантовка, тарец задвинутого пандуса. В смешанном свете белого и оранжевого фонарей стало будто бы теплее. Она понимала, что это просто ощущение, но поддерживала его, как могла. Наконец, огромный конус дюзы прикрыл её от ветра. Тот свистел между опорами, завывал в соплах, в кожу хохламартизаторов, но уже не валил с ног. А ветер-то южный, запоздало сообразила она. Сесть усмехнуться не было. Нелл задрала голову вверх. Они стояли у обзорного окна, наклоненного над пандусом, бок о бок, и смотрели на нее. Зигвард и Филс. Доктор. Нелл медленно подняла руку. Помахала им, не чувствуя не то что кисти, а даже и плеча. Доктор протянул руку за пределы поля видимости. Раздался неприятный резкий щелчок. Он включил внешнюю связь. Нел, где твой экзоровер? Нел замотала головой, указывая на шлюз. Открой, открой. Я же замерзаю. Ты что, не понимаешь? Нел. Это невыносимо, подумала Нел. Невыносимо. Она сняла маску, запоздало поняв, что та примёрзла к лицу, и отодраф её. Она может быть повредила кожу. Всё равно лицо она не чувствовала. Мороз обжёг слизистую где-то глубоко, заломила волбу. Ведь что-то ещё сохранило чувствительность, устало подумала Нелл. Но долго ли? Фил, открой. Что? Она где-то нашла в себе силы выдохнуть второй раз. Фил, открой. Нелл, где ты была так долго? Он что, издевается? подумала Нелл. даже не удивившись отсутствию вопросительной интонации в своем вопросе. Подняла маску к лицу, вдохнула. Рука гнулась плохо. «Зигвард давно вернулся?» – спросила она. Тихо. Она думала, он не услышит, и тогда она заорет во всю оставшуюся силу и будет орать, пока не свалится бездыханный. Боялась, что и эта вспышка минует. сменятся тупым равнодушием. И она, подогнув ноги к подбородку, уляжется калачиком у шлюза и будет замерзать, пока эти двое будут глядеть на нее. У нее не было сил даже вернуться к Роверу Зигварда. Странно, но ей не пришло в голову забраться в него по пути. Впрочем, раз Зигвард оставил его там, значит, с ним тоже что-то было не так. Пламя. Она распахнула глаза. Фил что-то сказал, но она не услышала. Что? спросила она. Теперь моя очередь, подумала Nell, слабо усмехнувшись где-то внутри. За мимикой лица она уже не отвечала. Час назад: "Где твой ровер, Nell? Что случилось?" "Впусти меня", сказала она. "Впусти!" Вдох ледяной. Воздух в балоне совсем остыл. Нет. Зигвард глядел на неё с высоты 4 м. "Ну, конечно", сказала она. "Ты не впустишь". "Нет, если ты изморозь". Дилемма 4Н. Ничего личного. Дилемма 4 обычно решалась просто. Если ты подозреваешь полное заражение глацеатом, то лучше по ошибке оставить умирать снаружи здорового. Чем впустить захваченного из морозио. Это касалось тех случаев, когда тетрамиксин уже не мог помочь без последствий. Если прошло слишком много времени, если старший офицер корабля не владел объективной информацией по обстоятельствам, а капитан лежал в ячейке медиотека в криогенной коме с тех пор, как упал с трёхметровой высоты при 2G и фил формально являлся старшим, а он точно ничем не владел. «Ты дал ему тетрамексин, док?» Спросила она, удивляясь, что ее челюсти еще шевелятся. Видно, в безветренном пространстве, возле корабля с его отоплением и вентиляцией, было чуть теплее. «Ему?» Фил замешкался, и она побоялась, что он сейчас ответит «нет». «Он уколот!» «Слава богу!» – подумала Нелл. «Хоть на что-то у Фила хватило ума». А теперь впусти меня. Нел. Снова Зигвард. Ты знаешь, какая температура снаружи? Она не знала. Знала только, что не выдержит больше и минуты. Тепло покидало её, окончательно покидало и сознание вместе с ним. Всё это смазались. Свет поплыл паутинками и вспышка. Удиви, ответила Нел. «Минус восемьдесят пять, а ты еще стоишь и разговариваешь, дышишь и шевелишь пальцами». Вдох. Он был? Нет? По крайней мере, она его уже не чувствовала. «А, вот оно что!» «Док, ты знаешь причину. Уж одной этой рукой я смогу шевелить еще долго». «Да», Фил ответил не сразу, но подтвердил ответ кивком. Гости меня. Нет, вмешался Зигвард. Док. Нет. Зигвард, заткнись. Док. Да. Нет. Да. Рука доктора опять исчезла за краем стекла, где был пульт управления шлюзом. И створки медленно поползли в стороны. Хлынув из расширившейся щели свет был прекрасен, а сам шлюз казался райскими вратами. «Дошла до него», — подумала Нелл. Док знал, что она покрепче, чем кажется. Зигвард вряд ли. Зажужжали приводы пандуса. Металлическая плоскость вгрызлась в снег зубчатым краем, — подмигнула Нелл бликами насечки. Нелл посмотрела вниз и обнаружила, что подошва ее сапог крошатся кусками. Она поднялась на борт, и створки шлюза позади нее медленно сошлись. Измученное холодом тело уже просто не могло ощутить долгожданного тепла. Она постояла 10 секунд, ожидая, что упадёт в обморок. Постояла ещё. С удивлением обнаружила, что не собирается падать. Шею, голову начало покалывать, как только она стянула капюшон. Пряди волос за индивелли. Теперь она была частично бриллиантовой блондинкой. Ногти испугали её своей синевой. Колени дрожали. 500 м дались ей с таким трудом, будто это были 50 км. Она осторожно наклонилась, упёрлась ладонями в колени. В тело как будто впились миллионы иголок, тонких, щекотных, тож натворных иголок. Суставы закрутило. Тошнота, медленно, но верно зарождавшаяся в желудке. тронуло солнечное сплетение, обхватило горло. Нель выстояла на слабых, оттаивающих ногах, борясь с ужасным ощущением под коленями. Растягнула на груди комбинезон. Бежево-серая шерстяная поддёвка оказалась насквозь мокрой. Она подошла к внутренним створкам шлюза как раз тогда, когда они открылись. Зигварт, высокий, худой, с заросшей щетиной, И доктор с чемоданчиком в руках. Она встретилась с Зигвартом взглядом. Глубоко посаженные его синие глаза показались ей ярче, чем обычно. В голове пронеслись с бешеной скоростью воспоминания. И те другие картины. Трещина в стекле, руки Зигварта, голубоватая исморось на переборке, слепящий наст, пламя, оранжевое гидравлическое масло, плещущее на снег. Чёрный дым и запах копоти. Лёд под её щекой. Маяк корабля вдали. Обжигающий ветер, лижущий бок. Она сжала кулак, левой рукой схватив Зигварда за воротник и замахнулась, чтобы ударить его в лицо. Он её перехватил. "Доктор, укол", сказал он. Она вырвалась, отшатнулась, скорее от отвращения. "Ох, так только не здесь!" Я хочу наверх. Конечно, доктёр кивнул. Здесь нет никаких условий. Было странно привыкать к тому, что свет и тепло здесь были в избытке. После долгих километров наедине с неоном, фосфором и синей тьмой, она смотрела на светлые стены, мигающие диоды, мягкие потолочные лампы с каким-то детским удивлением. Она попала в сказку. Поезд даже здесь был свой Петр Мунг. который уже не сможет отказаться от холодного сердца. Зигварт. События на Поладине она ему прощать не собиралась. Он никогда ей не нравился, но прикрываться ею от инопланетной формы жизни это было уже совсем за гранью. Не люти есть, кроме фигурального смысла слова. Её сейчас волновал ещё и прямой. Она успела выскочить из помещения, прежде чем треснула переборка. Максимум, что могло на неё повлиять продукты дыхания изморози. Сами по себе довольно галюциногенные. Она не ручалась, что не вдохнула ни грамма заражённого воздуха там при бегстве. А вот зигзаг, которого она, защищаясь, швырнула через себя, мог вдохнуть полные лёгкие. Не только продукты метаболизма, саму изморозь. Она действовала моментально. От неё невозможно было увернуться, как от снега, залетевшего через распахнутую в метель дверь. Оставалось надеяться, что Док действительно вколол ему препарат, если только как тистая лапа страха разодрала тёмную сказку и ударила по нервам, как по струнам. В принципе, ведь и правда, прошло уже достаточно много времени для того, чтобы изморозь подчинила себе Зигверта, а он вполне мог заразить Дока. И тут же она расслабилась. Просто устала, подумала она. Плохо соображаю. Зигварт не мог вернуться раньше, чем час назад, а при заражении через носителя изморы за час не справится. Это за Зигварта она взялась напрямую, и мгновенно. Да и то, видимо, не подчинила его до конца. Если укол-то от быстро помог. Но тут Нэл поняла, что и здесь история не совсем вяжется. Укол, от, сказал Фил. Значит, он впустил его на борт и сделал укол. Почему он так колебался впускать ли её? Потому что она пришла позже или потому что Зигвард наговорил ему чего-то? Странно, если он был достаточно сильно заражён глациатом чуждой живностью, а может и не живностью. Мнения разошлись. То не дал бы сделать себя укол, или же, получив дозу тетрамиксина против своей воли, Сейчас переживал бы букет самых неприятных последствий, скорее всего, лежа в медотеке. Да и что значит против воли? Доктора даже она одолеет. С Зигвардом он бы точно ничего не смог сделать, а тем более с зараженным. Изморозь сама по себе оружие и превращает в свое дополнительное лезвие каждую захваченную единицу. Может ли быть, что ему досталось все же меньше? А ей, исходя из всех странностей похода, с лихвой. С тихим шумом белые двери медицинского отсека скользнули в стороны, и они вошли в проём. Кушетки, кресла, стеклянные стеллажи в нишах. Стерильная чистота, металл и пластик и тепло, благословенное тепло. Она ведь могла и не выдержать, подумала Нэл. Не починить экзоровер, не дойти. Не убедить их открыть. Капитан Краммер, будь он на посту, а не в тёмной капсуле гибернации, не открыл бы ей входной шлюз. Максимум, впустил бы в грузовой лифт для карантина, где и заблокировал бы. Но капитан никогда в жизни не пустил бы на борт Изгигварта, вернувшегося при таких странных обстоятельствах. Ей так захотелось, чтобы неизбежные ребята из ELAI провели свои проверки и отправились разбираться с паладином сами, отпустив экипаж королев в мэп на все четыре стороны. Впрочем, до этого надо было ещё дожить. Фил, вы уже с кем-то связывались? Доктор посмотрел на неё как-то неловко. Нет. Всё время, пока вас не было, я пытался связаться с вами. Ты знаешь сроки, до истечения которых беспокоить контору не рекомендуется. А последний час Зигговард пришёл пешком. Извиняющимся тоном сказал доктор. Его экзоровер вышел из строя в 50 м от корабля. Максимум в 30. А я прошла 500 м, и ты не захотел мне открывать. Доктор вздохнул. Я. Доктор, давайте скорее сделаем ему укол. Заткнись, огрызнулась она. Она просто изнывала от его присутствия. Странно, но ей было бы чуть легче примыслить, что это уже не совсем он. Тогда часть его невыносима без человечного поведения. Легла бы на гласят. "Нэл, этот час ушёл у меня на медицинскую помощь Зигварту, на документирование его рассказа и попытки вызвать тебя. Ты не отвечала. Почему?" Он подвёл её к креслу, и она села. Блаженство в пропози Зигварта измарась. Мёртвый корабль, мороз и тряпку доктора. Сидеть, тепло, покой. "Потому", произнесла она, не открывая глаз, "что Зигварт выдрал мою антенну". Она посмотрела из-под век, потому что ответом ей была тишина. Зигварт, обвиняющий, указывал на неё ладонью, глядя на доктора, и всем своим видом, словно спрашивая у него: "Ну каково?" "Ты тоже присядь", сказал Фил. Зигварт сел на подлокотник соседнего кресла с видом оскорблённого рыцаря. "Итак", сказал доктор. "Нэл, закатывай рукав. Укол внутривенно". "Спасибо, док". "А ему, пожалуйста, внутримышечно что-нибудь взад". «Магнезио там, иглу возьми побольше, у тебя есть стекла для крупных панцирных, Фил?» Нелл с удивлением обнаружила, что в тепле ее наконец-то начало развозить. Сонная болтливость грозила захватить разум. «Нелл, я еще раз повторюсь, хотя да, извини, я так и не договорил». «Слушаю, Кэп», — доктор поморщился. Он напоминал большого робкого кролика в полосатой рубашке. Нел вдруг почувствовала, до чего её стошнило этот экипаж. Я не могу делать укол Зигварту. Он уже вколол себе тетрамиксин. Что? Нел почувствовала, что кресло под ней проваливается. Что? Как? Чем? Ты что, с ума сошёл? Нел вскочила с кресла, отступая к двери. Сонливость летела, и она поняла, как ей на самом деле нехорошо. Ноктипровые руки зудели невыносимо. Тупая боль огниздилась в пальцах ног, а зноб никак не хотел уходить, но совсем, иногда сотрясая её тело короткими приступами. Доктор, сказал Зигвард, будто не замечая Нел в упор. Сделай ей укол, пожалуйста. Скорее, мы можем её потерять. Заткнись, скотина, сказала Нел. Ты хотел мной закрыться? Это ты, измораль. «Ты заражена, Нелл». «Прямое заражение. Плюс отравление продуктами жизнедеятельности. Ты можешь сама не помнить. Но еще час-другой, и ты полностью попадешь под ее контроль». «Нет». Нелл старалась держать в поле зрения Зигварда и Фила одновременно. «Тебе досталось больше. Мы вошли в кают-компанию Паладина. И изморозь сразу пошла к нам через стекло. Я рванул к дверям. Ты за мной». Стекло лопнуло. Тебе досталось больше. Мы дрались, Нел. Ты испортила оба экзоровера. Но один всё-таки мог двигаться. Мне ничего не оставалось, как идти на нём. Нел молчала, покусывая нижнюю губу и испытующе глядя на него. Он продолжил со вздохом: "Честно говоря, если ты, ещё ты, то я не понимаю, почему ты тянешь с уколом". Потому что ты слишком настойчиво его предлагаешь, а сам так же настойчиво отказываешься. И если уж я знаю, что изморозь кинулась именно на тебя, то тебе я не доверяю. Жалко, поздно спохватилась. — У тебя типичные симптомы заражения глациатом, Нелл. — В таком случае, где твои типичные симптомы воздействия тетрамиксина? — Кстати, какие они вообще? Нелл нахмурилась, закусив губу еще сильнее. Док, дай-ка инструкцию. Что? И сейчас. Как всегда, секундный мутный взгляд, а потом уже осмысленная реакция. На наркотиках он, что ли? Подумала Нео, принимая тонкий, сложенный в четверо листок белой плёнки, которую Док достал из недорчемадана. Я вколол тетрамиксин сразу, как только убрался на достаточное расстояние от тебя. Да ну. «А ты в курсе, что аптечки наших роверов не заряжены сверх третьей ячейки?» Зигвард снисходительно улыбнулся. Его и без того кривой рот принял какое-то невыносимое выражение. Нелл поняла, что сейчас взбесится. «Вообще-то...» – подал голос док. «Вообще-то, Нелл, заряжены...» Мир покачнулся. А потом с сухим щелчком, похожим на звук пустого инъектора, встал на место. Что? спросила Нел. Зигварт развёл руками, как бы повторяя: "Ну я же говорил". Фило потёр переносицу. "В таком случае, сказала Нел, в моём тетрамиксина не оказалось". Уже произнося это, Нел задумалась, вспоминая: переохлаждение, стресс, спешка, демиксин. Бесплодная и глупая, в общем-то, попытка вколоть себе препарат номер 4. Дорогостоящий и редкий. На корабле он, конечно, есть. А вот найти его в аптечке экзоровера техобслужи, шансы не выше, чем наткнуться на бронежилет в гардеробной комнате домохозяйки. Но она абсолютно не помнит, что было до этого. Что вообще произошло там у паладина. Между тем, как под напором изморози лопнула переборка в стылой кают-компании грузовоза. И тем моментом, когда она обнаружила себя подчиняющей гидравлику ровера, она поглядывала то в инструкцию, то на Зигварта, беспокойно ерзавшего на подлокотнике кресла, то на доктора с медицинским пистолетом. Док наконец решил хоть что-то сделать и теперь заряжал патрон с малиновым крестом. "Откуда он в аптечке?" спросила она. "Почему? С каких пор? Что он там делает?" «И почему я не в курсе?» «Ну...» Док замялся, нервно перебирая капсулу пальцами. «На самом деле, директива пришла уже больше недели назад. Я сразу зарядил все аптечки. А как же?» «Тетрамиксин. Пентамиксин». Нел присвистнула, поглядывая в бумагу. «Конечно, может статься, что ее отрывочная амнезия связана с выделениями глоциата, но...» Ну, понимаете, вся эта история с капитаном. Я, как старший по званию, ну, я же медицинский офицер. Терпеливо ожидая, когда док скажет что-либо полезное, Нелл отыскала взглядом строчку побочные эффекты. Головокружение, судороги, психотические или параноидальные состояния, парестезии, тревожность, спутанность сознания, энцефалопатия. Я сделал всё по инструкции. Но, наверное, я же сообщил перед высадкой. Зиггард, я, наверное, сказал тебе. Док что-то ещё говорил. Зиггард недобро смотрел на Нэл. Та оторвала взгляд от листка едва док закончил заряжать инжектор. Тот, матово-керамический и сияющий хромовый, вызывал у Нэл нервную дрожь. Она не любила вида медицинских инструментов. Нарушение памяти, нарушение восприятия времени, галлюцинации, позже сонливость. «Зигвард, я же тебе говорил», — спросил доктор с надеждой в голосе. «Я уверен, что ты говорил и ей», — он кивнул в ее сторону подбородком, что вызвало у нее новый приступ злости. Но, как видишь, она ничего этого не помнит. «Хотел бы я знать, что она теперь нам расскажет», «У нее есть имя!» Ледяным тоном произнесла Нелл, глядя между тем в инструкцию. Явная схожесть с симптомами и глациальной инвазии. «Нелл, я бы на твоем месте сделал укол!» «Зигвард», — сказала она, отложив инструкцию. «Кто-то из нас ошибается или врет?» «Я думаю, кто-то из нас изморозь». «Я думаю, это ты!» «Я тебе не верю!» Интересно, подумала Нэл. Если Зигварт так сильно хочет, чтобы я согласилась на укол, не значит ли это, что одну дозу тетрамиксина я уже получила? А вот повторная может привести к мозговому расстройству, анафилактическому шоку, параличу, коме и прочим последствиям. Предположим, подумала она. Я измораюсь, а он нет. Тогда я сейчас сделаю большую глупость. Но если он врёт, Тогда больше ничего не остается. – Хорошо, док, – сказала она, шагая к Филу. Он кивнул, повернувшись к столику с медицинским пистолетом. И Нел вывернула ему руку, повалив на стол, выдернула из его кобуры станнер и бросилась к дверям прежде, чем Зигвард выхватил оружие. Рифленый пол, скудное освещение, трюм. Нел не сбежала по лестнице, а спрыгнула с нее. Где-то впозади грохотал ботинками Зигварт. Ожившее мания преследования, подумала она, ныряя на очередной пролёт ниже. Галлюцинации воплотились. Паранойя оправдалась. А вот теперь ещё и погоня. Полный набор сумасшешьего. Она обернулась на бегу. Касаясь скачущая тень несла за ней по стене. Зигварт спускался следом. Она развернулась против хода движения и нажала на спуск. Разряд прошил кондиционированный стерильный воздух с сухим треском и влип в поручень. Зигвард прыгнул, преодолев оставшиеся ступени по воздуху. Станер томительно медленно запищал, накапливая заряд. И она бросилась бежать дальше. За угол. На колени. Люк. Ручка. Рвануть вверх. Вздохнула независимая пневматика, и Нелл нырнула в темноту. Над головой с треском прошла рукотворная молния, впилась в металл. Метал рвануло вперёд, зашибло голень. Упала, почти ничего не различая в темноте. В редких вспышках, не проснувшихся ещё оранжевых газоразрядных ламп, я откатилась за ребристый контейнер. Тень на секунду перекрыла сноп света с верхней палубы, казавшегося голубым в противовес оранжевому дрожащему полумраку трюма. Тяжело ударили о пол ботинки Зигварта. Измораль инопланетное оружие, обходящее себе солдата, шло к ней, завладев человеческим телом. Настоящего Зигварта уже нельзя было вернуть, по крайней мере, не здесь, не в корабельном медицинском отсеке. И хотя Зигварт пытался прикрыться ею на подании, она ощутила к нему что-то вроде жалости. Судьба, которую он так хотел избежать, что пошёл на подлость, подмяла его целиком. "Нэл", позвал он. "Нэл!" Она затаила дыхание, подобрав колени и направив жало оружия вверх. "Выходи, тебе нужен укол, иначе мы уже не сможем тебе помочь". "Да", подумала Нэл. "Будь она заражена изморозью. Для укола было бы уже поздно". Не для изморози. Для неё, как сейчас происходит с Зигвартом. Цетрамиксин убьёт весь глауциат в его теле, но изменения в мозгу это только усугубит. Нужна заморозка, гемодиализ, комплексные инъекции, вентилирование лёгких, искусственные почки, курс лечения. И это всё не даст гарантии, что Зигвард придёт в себя. И каждая минута, проведённая изморозью в его теле, только усугубляла ситуацию. "Нэл, выходи". Совсем близко. Он идёт вдоль контейнера, но с другой стороны. "Нэл, ты же понимаешь, что не можешь быть уверен на том, что помнишь", сказал Зигварт. Он остановился и, наверное, сейчас оглядывался вокруг. "Я знаю, что кажусь тебе врагом, чудовищем, инопланетной нелюдью". Твоя логика, основанная на ложной памяти, безупречна. Но построение нелогичных выводов на основе абсолютно нелогичной предпосылки это признак болезни, Нэл. Ты больна. Понятно, что Глацат защищается. Зигвард снова двигался. Голос его блуждал, пока она бочком сдвигалась за угол контейнера, убеждая тебя в настоящую тебя, если ты ещё есть. Что ты уже принимала Тетрамиксин? И это при том, что как только ты вошла на корабль, ты утверждала, что даже не подозревала о директиве корпорации и тетрамиксине в аптечке. Ты противоречишь сама себе. Но даже этого не видишь. Глоцату выгодно, что ты сначала забыла об этой директиве, а теперь забыла о том, что говорила полчаса назад. Ты-то не видишь этого, Нэл. Но я Он со значением повысил голос. Ей стало мерзко. "Я вижу", вдохнув, выдохнув и снова вдохнув, Нел резко поднялась на ноги. Зигварт успел только повернуть голову, когда она нажала на спускок. Невидимый луч лазера прошил в воздухе плазменный канал, и мощный разряд электричества в ту же секунду устремился по нему к Зигварту. Тонкая, почти не ветвящаяся молния в последнюю секунду отклонилась и влепилась в балку. Электричество нашло себе путь с меньшим сопротивлением, прежде чем он успел выстрелить в ответ. Нел, ослеплённая вспышкой, пригнулась и побежала за контейнерами к камере грузового лифта. "Да!" взревел позади Зигвард, выскочив в тот же проход. Нел заметалась. Сунулась за ближний контейнер. Разряд с треском прошёл мимо, оставив на сетке ещё одну неровную зеленоватую полосу. Теперь она оказалась зажатой в щель между контейнерами, стоявшими вплотную к стене, а Зигварт контролировал проход. Подошвы бухали по полу всё ближе. Он шёл быстро и не скрываясь. Лифт, подумала Нэл. Лифт. Лифт, лифт, лифт. Это единственный путь. Она свободной рукой вытащила из внутреннего кармана жвачку, откусила прямо с фольгой, двинула челюстями буквально два раза и выплюнув липкий комок на ладонь, замазала им глазок наводящего лазера. Ей не нужно было, чтобы лазер прошивал плазменный канал для электрического разряда. Пусть разряд ищет канал Зигварда. Молча, сжав зубы, Нэл вывернула регулятор на максимум. Взять током изморозь было нельзя, а вот занятое ею тело можно. «Нелл!» – позвал близкий голос, и Нелл в ярости вышатнулась из ниши в проход, выставив вперед левую ладонь и нажимая на спуск одновременно. Расстояние было минимальным, Зигвард выстрелил первым. Разряд ударил в руку, скользнул по ней. И моментально сломавшись, шибанул в её разрядник на миг позже, чем она нажала на спуск. Но разряд нел, лишённый теперь своего канала, рванулся по пути, прожжённому лазером Зигварта, и ударил точно в глазок лазера его станера, выбив оружие из руки. Зигварт явно не ожидал подобного. Она должна была упасть, сражённая ударом тока. По-хорошему, она должна была упасть еще снаружи, не дойдя до шлюза. Замерзнуть в страшной ночи. Но вряд ли Зигвард когда-либо читал ее медицинскую карту. Глаза его округлились. И Нелл со стоном, занемевшей левой рукой, неуклюже ударила его в челюсть. Без какой-либо ловкости, но с силой. Голова его мотнулась. Она ударила еще раз рукоятью разряженного станнера. И побежала. Ей хватило выгаданых секунд, чтобы достичь шахты, поднять щиток на кнопке и надавить. Лифт пришёл моментально. Корабль был не так велик. А в лифте её встретил Фио с медицинским пистолетом. Загнали, подумала Нел. Она толкнула доктора, новалилась в разбегу, прижала его к стене и вдавила кнопку лифта с такой силой, что сама испугалась. Док толкнул её, и она позволила себе отлететь к створкам, чтобы воспользоваться дистанцией. "Нел", выдохнул он, поднимая медицинский пистолет. "Тебе нужен". В нарушение всякой субординации она ударила медицинского офицера левым кулаком снизу вверх, прямо в солнечное сплетение. Вооружённой рукой отбил автоматический шприц, с которым Док управлялся всё же лучше всех. Пускнула ему в горло почти разряженный станнер с залепленным лазером и нажала на спуск. Доктору хватило, он эпилептически дернулся, будто хотел станцевать и упал на чистый пол лифта. Нел выругалась, увидев, как растекается тетрамиксин из лопнувшей ампулы. В драке она слишком сильно приложила станнерам по шприцу. Первым делом Нел ввела на пульте лифта сервисную комбинацию. блокирующую вызов лифта. Если зигварту захочется наружу, пусть идёт в обход через центральный шлюз. Такие штуки она знала ещё со времён работы достеровщиком. Это не было великим секретом. Но вот Фио, она могла ручаться, не знал. Потом вытряхнула разбитую капсулу, бросила мёртвый станер, сунула за пазуху медицинский пистолет. Капитанского ключа у дока при себе, конечно, не нашлось. Но ну да ладно. Она могла бы отправиться на любую из верхних палуб, и если бы ей повезло не пересечься с Зигвартом, был шанс успеть найти оружие, лекарство, воспользоваться передатчиком. Но она должна была знать наверняка, выяснить одну вещь, и для этого ей нужно было покинуть борт. Она выдернула пару кислородных масок из ниши возле кнопочного блока, вытащила из кармана остатки клейкой ленты. Терропись стянула до коу руки и ноги. Натянула маску на его лицо. Вторую надела сама. Нажала на кнопку, и внешние створки с тихим шумом, подмигание оранжевой крутящейся лампы стали раздвигаться. Тёплый воздух стремительно бросился наружу. Заложила уши от перепада давления. А потом внутрь заглянула снежная ночь. Фил, очнувшись от притока кислорода, замычал. «Заткнись!» – подумала она, выходя наружу. «Заткнись и жди!» О, как было холодно! Как было холодно! Ветер не дул, он бил. Бил огромным молотом с тылого металла, который никогда не ковали на огне. Этот мьёльнир не знал огня, он знал лишь вечную мерзлоту. Снег не холодил, он убивал». Казнил каждую точку тела, который касался. Кристаллизированная гибель сыпалась с черного неба. Казалось, с самого космоса. Из центра вымороженной пустоты. Если у этого Абсолюта мог быть центр. Мороз не морозил. Он отбирал. Отнимал тепло слой за слоем. И только где-то там, внутри, в центре вселенной холода, в центре Нелл, Билось ещё чуть тёплое сердце. Билось, заставляя шевелиться лёгкие, чтобы те дышали. Сточало, заставляя кровь циркулировать там, в далёких-далёких, мифических, как Левиафан и Бахамут, нагах. Холодно, слишком холодно, думала она. И эти мысли метались поверх других, медленных, как самы в полупромёршем пруду. которые поднялись из подсознания, когда сознание начало засыпать, утомлённое холодом. Холодно, но она ещё идёт, дышит, не падает, не кричит от боли, не спит. На секунду ей показалось, что светит солнце, закатанное солнце, снег отражает его свет, такой яркий после сумрачного утра. Да, да, отмахнулась она. Может быть, может быть. Док в открытом лифте защищён хотя бы от ветра. Она не могла оставить шлюз лифта закрытым без капитанского ключа. Попасть в корабль снаружи было невозможно. Дока, если что, можно будет откачать, даже если система лифта не справится с поддержанием температуры. Если, конечно, Зигварт не доберётся до него первым. И не решит, что ослабленный доктор Филс – отличный носитель. Нелл прикинула, что изморозь Зигвард уже достигла той стадии, когда могла бы сама стать источником заражения. Или же они правы, и сейчас ее мозг и тело отказывают ей, подменяя воспоминания и саму ее суть. Может быть, Зигвард и правда получил свой укол вовремя, а она… а она нет. Почему ты еще идешь, Нелл? Люди не выживают на таком холоде без одежды. Люди не дышат на таком холоде. Значит ли это, что Зигвард прав, что это она, тварь, измораль, пришелец, зверь в шкуре человека? Гренегат. Значит ли это, что Зигвард человек? Зигвард, толкнувший её навстречу не люди, человек. Зачем же такой человек? Мы слепутались. Пруд промерзал до дна, давил неповоротливых сомов массой льда. На секунду. Снова лишь на секунду, но ей показалось, что ей тепло. Жарко и ярко, холод лишь кусает за шею, а от пламени рекой, истекающего из горелки, пышет жар. Она сжет ровер, и это правильно. Нелл испугалась, вздрогнула. Да и не жгла она никакой ровер. Никогда. Она тут же потеряла мысль о чём-то значимом. Но это было неважно. Она дошла. Экзоровер Зигварт стоял лицом к ней, распахнутый, опустошённый и выжженный. Пламя закоптило корпус наружу длинными клиньями, языками. Нутро чернело. Вязкая пена гасителей, перемешанная с пеплом, смёрзлась и посерела. От неожиданности Нел совсем очнулась. Только от этого стало ещё холоднее. Она понимала, что долго не выдержит. Нел в смятении смотрела на сожжённое нутро экзоровера. Если Зигварц жёг его после того, как прибыл, Док не мог не заметить. Если он загорелся во время похода, как он дошёл? Если я сожгла, если он сгорел там? то Зигвард мог добраться на нем в единственном случае, если ему не важен был температурный режим. Если ему не мешал холод, если Зигвард стал изморозью. Значит, Нелл права. Ей оставалось только подтвердить свои догадки или опровергнуть, пока руки еще слушались. И пока у нее оставался воздух, на экзоровер рассчитывать не приходилось. «Я уже не смогу вернуться», подумала Нелл. скорее всего, не смогу. Нел попыталась добраться до инжектора, но вспёршийся пластик, заледеневшая пена, нагар не дали ей этого сделать. Как Зиггварт управлял совровером, было мало понятно. Единственное, что он, видимо, смог это врубить автопилот. Последний записанный трек к кораблю. Нел спрыгнула на землю, оглянулась, но в глазах плыло Её сквои синие на ресницах и снегопад. Она ничего не увидела. Никого? Или тёмная фигура в снегах? Или тысячи тёмных фигур в миллионе прорях снегопада? Всё могло быть. Она обошла ровер, держась за корпус. Наверное, чудовищно холодный. Она всё равно не чувствовала. Горелки на этом ровере тоже не было, и набор с пиропатроном и ракетницей. Но она слишком устала, чтобы думать об этом. Она нашарила внешнюю крышку медконтейнера, ту, через которую вставляли картридж с лекарствами. Нажать, утопить, сдвинуть. Сдвинуть же. Крышка упала в снег. Нел сунула правую руку внутрь, нажала на защёлки и потянула. Ничего. Или всё примёрзло, или она не туда нажимала. Поди пойми. Она начала сначала. Но чему же там примерзать? Там керамика, сообразила она. Я просто не чувствую, что делаю. Наконец, скобы подолись, и тяжёлый картридж аптечки скользнул ей в руку. Она вынула его. За ним тянулся шлейф проводов, и перевернула. Не уронила только чудом, подержав бесчувственной, как полена, левой. Слава богу, никаких защёлок для ногтей. Всё было рассчитано на то, чтобы с ним можно было обращаться в перчатках скафандра. Крышка отправилась в снег, в компанию к первой, бесшумно, как будто её бронил призрак. Я и есть призрак, подумала Нэл. Призрак в холодном теле. Аптечка Зигварта была полна. Он не использовал ничего после мороза, после похода на наполовину сожжённым огзоровере. Ничего. Но главное, тетрамиксин был на месте. Зигварт врал. Нел замерла. Взгляд её провалился в пустоту. Вдох прервался на пике. И глаза заслонила совсем другая картина. Встала на место, как следующий кадр в диафильме. Нел вспомнила. Вспомнила, как Зигварта накрыла голубоватая, иглистая ползучая волна, похожая на завиток огромного морозного узора. Вспомнила, как бежала по коридорам паладина, не выпуская ящик с инструментами, к светлому квадрату шлюза. Вспомнила, как выдыхала до обморока и вдыхала холодный воздух. Выдыхала и вдыхала, пытаясь прочистить лёгкие от чуждой пыли. Они пошли без респираторов. Господи. Встретить изморозь в этом квадрате казалось таким же нереальным, как постречать акулу в деревенском пруду. Они не были готовы. Вспомнила, как хотела скорее влезть в ровер и убраться прочь, но задержалась, чтобы сжечь второй. Она не зря не использовала пиропатрон, думала, хватит горелки. Она сдернула ее с ровера Зигварда и выжгла ему все нутро. Жгла, испаряя противопожарную пену гасителей, пока в горелке не кончилась смесь. Она понимала, что при таком количестве, которое он схватил, Трамексин ему уже не поможет. Опустить заражённого глазатом в ровер, она не могла. Вспомнила, как он выбрался из корабля, как говорил с ней, пытаясь убедить, что это он, Зигвард. Правда, по-настоящему. Грозил, плакал, пока она жгла его ровер. Изморозь боится огня, и он не подошёл к ней, пока в балоне хватало горячего. Но самой её бросало в липкий пот от ужаса перед близким огнём. Вспомнила, как дралась с ним. Когда совершила ошибку, выжгла весь балон раньше, чем отступила к своему роверу. Как он отбросил её в снег и вскочил внутрь. И как она пнев моножницами, подцепив защёлку, выломала крышку от секка гидравлики так, что винты с сорванной резьбой разлетелись по округе. И закусила шланг второй. Он ударил её манипулятором, раскрыв лоб, но вскользь. Машина уже не слушалась. К тому времени, как он выбрался из кабины, она успела отцепить вторую горелку. Он потратил лишние 10 секунд на то, чтобы тем же манипулятором вырвать из под кожуха на плече антенну. И это её и спасло. Она отгоняла его короткими языками пламени, но не учла одного: Выгоревший экзоровер быстро остыл на морозе и сохранил способность двигаться. Зигварт ушёл к кораблю, скорее всего, выбросив набор с пиропатроном, но всякий случай, чтобы никому не довелось возможности применить против него огонь. Нел забралась в кабину, без всякой надежды, выбрав укол тетрамиксина, и он сработал. Побочные эффекты накрыли её с головой. Но она смогла починить шланги. И вот теперь стояла здесь, возле корабля, на лютом морозе и на планетной ночи, и понимала, что всё было зря. Зигварт победил. Тени на краю поля зрения как-то изменились, и Нэл вышла из оцепенения. Вытащила из запазухи медицинский пистолет и тут поняла, что не сможет его открыть. Не хватало рук. Тогда она бросила коробку в снег. Упала на колени, положив пистолет на уголь кислоту. За низкопористые керамические части она не боялась. А вот ударная сопротивляемость стали в такую стужу она будет хрупкой, как лёд. Кстати, как там мои подошвы? подумала Нел. Наверное, никак. Наверное, их давно нет. Но по их кусочкам можно было бы, как по хлебным крошкам, найти дорогу обратно, если бы не снегопад. Азот, конечно, не сдался, а вот углекислота продолжала сыпаться. Она нажала на четвёртую капсулу, отсчитав дважды, боясь ошибиться. И та выпрыгнула из гнезда на 3/4. Удобно. Всё очень удобно, но не на морозе, близком к сотне. На тёмном стекле капсулы На дне была метка, но ни цвета, ни цифры Нелл разглядеть уже не могла. Кто-то вышел из-за ровера, со спины. Нелл вдохнула, как могла, взяла пистолет, предельно сконцентрировавшись. Открыла его и вставила капсулу в приемник. Очень осторожно защелкнула, боясь сломать. Вроде получилось, она попыталась встать, но не смогла. Может, колени примёрзли, а может, отказали ноги. Но когда кто-то сильно ударил её в спину, между лопаток, она упала лицом в снег. Зигварт мог просто поставить на неё ногу и держать так, пока она не задохнулась бы. Гипоксия уже началась. И от короткого полёта сквозь дрёму финальную бездну её отделяло совсем немного. Но Зигварт не был человеком. Ему нужно было тело. Ослабленное и переохлажденное тело Нэл подходило очень хорошо. Он перевернул её рывком. Она открыла глаза, и смотрела на него сквозь белые мех ресниц. Зиггард был в своей зимней форме. Ледяная бледность лица, глаза, затянутые морозным узором. Ему незачем было больше скрываться, и изморозь заняла его целиком. Ты киборг, что ли? спросил он у Нел. Как ты ещё шевелишься? Рука с пистолетом утонула в пушистом снегу. Он её не видит, подумала Нел. Он не видит его. Он нагнулся и содрал с неё маску, сорвав кожу с губ, примёрших к мунтуку. Странно, но дышать стало легче. В голове прояснилось. Видно, фильтры давно промёрзли. И Нелл просто задыхалась. Сквозь жемчужный, чуть багровый, медленный сполох, падал снег. Она не ручалась, что видит сияние инертного газа. Может, это была вспышка в мозгу или на умирающей сетчатке. Зигвард стал коленом ей на грудь, наклонившись, словно для поцелуя. Нелл согнула руку. И волна омерзения помогла ей в этом. Он дёрнул головой и вскинул руку, чтобы отбить, отбросить, но предплечье Нау встретило и выдержало удар. И с короткой дрожью, отдавшейся в костях, рука её преодолела сопротивление руки Зигварто. Очень сильное, яростное сопротивление из морози. Всего на пару секунд, всего на десяток сантиметров, но этого хватило. Хотя по костям плеча словно скрижтнуло долато. А связки свело тупой болью. Игла вошла ему в шею, и Нел нажала на спуск. Пневматика сработала. Все-таки сработала, и тетрамексин рванулся в кровь Зигварда, пораженную чуждой жизнью. Он дернулся. Измученная перепадами температур игла сломалась, но почти вся доза уже была в нем. Он сгреб ее за ворот одной рукой. Так, что комбинезон порвался как целлофан, и легко поднял со снежного ложа. Она жало зубы, уверенная, что сейчас он убьёт её головой о ступню ровера или наотмашь размажет ей череп. Но он лишь начал выгибаться назад, складываясь затылком к пяткам. Ледяные глаза затекли синим. Хрустнули, крошась друг о друга прозрачные зубы. Заострились черты под бледной, бумажно-ломкой кожей, на губах замерзая махнатыми ледяными шипами, пузырилась белая пена. Мел выдернула ноги и отползла на бесчувственных локтях. Тело Зигварта покрылось белыми и синими иглами, они задрожали, вытянулись дёргано, рывками и смылись с шорохом, осыпавшись осколками и оставив некрасивую коросту. Из Мараси сдохла. Нал втащила Зигварта в шлюз к доку. Упала возле и долго-долго, как ей показалось, лежала рядом. Док оставался без сознания, но дышал. Она прихватила тримексин из аптечки Ровера, но колоть Филу допатамин с глюкозой и стимуляторами ей было страшно. Она примерилась было. Поглядела она на блеск свежей сменной иглы, выскочившей из барабана медицинского пистолета, и не решилась. Может, он вырубился от холода, а может, от нервов. Она сняла с него маску, когда стабилизировалось давление, и не найдя ничего острее иглы пистолета, её распорола скотч. Док застанул. Она оставила его в лифте. На этот раз, заблокировав внутренние створки дверей уже с палубы. Пусть они все полежат там. Я больше никого не выдержу, думала Нел, поднимаясь по лестнице в рубку. Лестница была бесконечной и крутой, как скальная вершина. Нел думала, что упадёт или уснёт где-то на середине, но нет. Из рубки открывался вид на заснеженную равнину. Прожекторы не горели. в долину, засыпанную чудовищно холодным и очень-очень белым углекислым снегом, освещали лишь бледное сияние небес. И сквозь поридёвший снегопад свет соседней планеты газового гиганта. Кое-где равнину споровали скалы. Но увидела свой ровер, замёрший с откинутым кожухом. Он показался ей маленьким, неуклюжим здесь, посреди чужого мира. Но она была гостра благодарна ему. Даже такой, он вынес её оттуда, выдрал, только сам не дошёл. Зато я дошла, медленно, сонно подумала Нел. Она знала, что скоро после пережитого и под действием лекарств она отключится. Она жила уже на каком-то третьем дыхании, когда усталость становится не помехой жизни, а формой этой жизни. Но она не была железной. Не была киборгом. Разве что чуть-чуть. 7 лет назад, во время пожара на космической станции, она потеряла 50% кожи, получила ожог слизистой и рассталась с одной рукой. Теперь всё это заменяли ей полимеры и композиты, только потому, она смогла дышать в местной ночи, только потому не обморозило лицо и руки. Потому он не смог отбить ее замах. Приводы искусственной конечности выдержали всю силу изморози. Нелл понимала, что скорее всего повредило что-то и в руке, и в живой ткани плеча. Но это было не важно. Это было поправимо, как и разошедшая на лбу линия между живой кожей и искусственной. И прежде чем упасть в кресло и отключиться, Нелл подошла к передатчику, Ев белый код. Короткий и общепринятый в таких ситуациях. Как только он достигнет ближайшей станции, засуетятся люди, наполнится слухами и приказами сеть. Оживут дюзы. Цепкая машина корпорации придёт в действие, и через какое-то время корабли с медиками, военными, с агентами ЕЛАЙ явятся сюда. Могучий код, но простой. 4. Нэл нажала всего одну цифру и ввела подтверждение, сопроводив его своим идентификационным номером, зашитым в память. Ситуация 4. Технический офицер Унельма Микельсдоттер. Нэл вдавила клавишу отправки. Тихий короткий вздох возглазумера, подтверждающий передачу. На деревянных ногах Нэл дотянула до капитанского кресла. И рухнула в него, закрыв глаза. И наступила тишина и темнота.